Философом я себя назвать, конечно, не смею, слишком громоздкий титул как-то не к клецус, к тому же всегда на меня можете цыкнуть, а покажи твой багаж а твой аттестат. Но зато прожил я жизнь чрезвычайно большую и весьма пеструю, видел богатство и нищету, и болезнь, и войну, и утрату близких, и тюрьму, и любовь, и падение, и веру, и безверие.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 Люблю я на склоне моих дней поразмышлять над жизнью. К тому же я теперь одинок и стар. Ночи-то наши стариковские, знаете, какие длинные. А памяти и сердце сохранили мне живьем тысячи событий, своих и всяческих. Но одно дело пережевывать воспоминания, как корова-крапиву, а другое — сопоставлять их умной с толком, что я и называю философией. Вот мы с вами коснулись случая судьбы.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 оказываются маленькими шутниками и совсем незлобивыми проходимцами. Вообразите себе власть над миром, почти божескую, и рядом отчаянную мальчишескую проказливость, не ведущую ни зла, ни добра, но всегда беспощадно жестокую и остроумную, и, черт возьми, как-то странно справедливую. Может быть, вам непонятно? Тогда позвольте высказаться по образней. Возьмем Наполеона. Сказочная жизнь, невероятно грандиозная личность, неистощимая власть. И глядь под конец, крошечная островишка, болезнь мучевого пузыря, жалобы на пищу и докторов, старческое брюжание в одиночестве. Конечно, это жалкий закат был только насмешкой, одной кривой улыбкой моего таинственного некто. Однако вдумайтесь хорошенько в эту трагическую биографию, отбрасывая толкование ученых.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 но они ошибочно принимали его шутки за зависть судьбы. Уверяю вас, то есть не уверяю, а я сам глубоко в этом уверен, что когда-нибудь, лет тысяч через тридцать, жизнь на нашей земле станет дивно прекрасной. Дворцы, сады, фонтаны. Прекратится тяготение над людьми рабства, собственности, лжи и насилия. Конец болезням, безобразию, смерти. Не будет больше ни зависти, ни пороков,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 я сразу же заметил, что в нем кипит рвется наружу какое-то большое внутреннее счастье, что ему хочется видеть вокруг себя всех людей также счастливыми. Так это и оказалось на самом деле. Через десять минут он уже начал выкладывать предо мною свою душу. Правда, я заметил, что при первых же его излияниях соседи как-то неловко заерзли на своих местах и уж слишком преувеличенно усердно начали наблюдать дорожные пейзажи. Впоследствии я узнал, что они слышали этот рассказ. По крайней мере, по 10 раз каждый. Их участи не избег я. Ехал этот инженер с Дальнего Востока, где провел 5 лет. И, стал быть, не виделся пять лет со своей семьей, оставленной в Петербурге. Он, собственно, рассчитывал пробыть в командировке самое большее год. Но сначала задержал казенная работа, потом подвернулась выгодное частное предприятие.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 У нас на путейских балах всегда была королева бал. Ей-богу же, приходите, иначе обидите. И всем нам он раздавал свои визитные карточки, где карандашом зачеркивал свой маньчжурский адрес и надписывал петербургский. И тут же сообщал, что эта шикарная квартира была нанята его женой всего лишь год тому назад, по его настоянию, когда дела шибко пошли в гору. Да, вода водопадом из него била.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 Кондукторов он награждал по-царски, впрочем, не одних только кондукторов. У него была неопреодолимая потребность всех обласкать, счастливить и дарить. Он инансовал на память разные безделушки из сибирских и уральских камней, вроде прилочков, запонок и булавок, китайских колечек, нефритовых башков и другие мелочи. Были между ними вещи очень ценные, как по стоимости,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 Миниатюры на Сардониксе, меха, расписанные вера керовные шкатулочки, альбомы. Надо было видеть и слышать, с какой нежностью, с каким восторгом, говорил он в своих близких людях, показывая эти вещи. Пусть его любовь была немного слепа, через чур шумна и слишком эгоистична, пусть она была даже чуть-чуть истерична, но, клянусь вам, что сквозь эти условные пошлые зависы я прозревал настоящую громадную любовь.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 А так, что нельзя же все время дамочку держать в таком приподнятом и взвинченном настроении. Надо и чужие нервы щадить. Но он только рассмеялся и похлопал мудрого человека по колен. Эх, батенька, знаю я вас, людей старого завета. Вы в дорогу-то собираетесь тишком-тишком, норовите нагрянуть нежданно и А все ли, мол, у меня в порядке около домашнего очага, а? Ной-ка написанный человек только шевельнул своими бровищами и ухмыльнулся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 Мама, какие они невосторгательный!» Мне все это казалось нежным, трогательным, но немного признаюсь искучновато. Утром мы подъезжали к петербургу. Тень был мутный, дождливый, кислый. Туман не туман, а какая-то грязная заволока окутывала ржавые жидкие сосенки И похожие на лохматые бородавки мокрые кочки, тянувшиеся налево и, направо вдоль пути.